Глава 2. Первая черта, которая бросалась в глаза во внешности Дженкинса, это его плоская голова. Выглядела она так, будто ее верхушку срезали начисто, словно тупой конец вареного яйца. Как так вышло, задавались вопросом люди, что в таком тесном черепе вообще нашлось место для мозга хоть какого-то размера. Сержант пытался скрыть это уродство, смазывая волосы бриолином и взбивая их в своего рода начесном на акушке но этим никого провести не мог. С его слов получалось, будто акушерка уронила его при рождении и повредила голову, но история эта казалась слишком надуманной, чтобы быть правдой. Как ни странно, он никогда не носил шляпу, возможно, исходя из того соображения, что шляпа сплющит его тщательно взъерошенные волосы и сведет на нет всякую попытку маскировки. Это был молодой человек лет двадцати с лишним. Серьезный в манере держать себя и преданный своей работе. Также он был довольно умен, но не столь умен, насколько себя полагал, как частенько доводилось отметить Страффорду небезопределенной доли сочувствия. Когда ему говорили что-то, чего Дженкинс не понимал, он умолкал и настороженно замирал, как лисица, чующая приближающихся охотников. Он не пользовался популярностью в органах, и этого хватало, чтобы понравиться Страффорду. Оба были белыми воронами в коллективе. Если инспектора это не тяготило, или, по крайней мере, тяготило не столь сильно, то Дженкинс не переносил одиночество. Когда люди, это их от чего-то забавляло, поддразнивали Дженкинса тем, что ему не нужно завести подругу, он хмурился, а его лоб наливался краской. Положение усугубляло еще и то, что его звали Амброс. Уже ничего хорошего — но не так плохо, как то, что все, кроме него самого, знали его как Амби. «Трудно казаться влиятельным человеком», — грустно признал Страффорд. «Когда твой череп плоский, как перевернутая тарелка, а тебя самого зовут Амби Дженкинс». Он приехал на патрульной машине, которая развернулась на подъездной дорожке и укатила как раз в тот момент, когда в черном фургоне прибыла группа судмедэкспертизы из трех человек. Они поприветствовали его и вчетвером поднялись по ступенькам, выдыхая клубы пара. Страффорд и Дженкинс поприветствовали друг друга. Ранее им уже доводилось работать вместе. Страффорду нравился молодой человек, но в ответ на свою симпатию он получал лишь долю сдержанного уважения. Он предполагал, что сержант имеет на него зуб из-за его религиозной принадлежности, впрочем, как и большая часть работников полиции офицер гарды протестантского вероисповедания, это даже звучало как-то неправильно. В состав бригады судмедэкспертизы входили фотограф Хендрикс, коренастый молодой человек в очках в роговой оправе, Уиллоуби, эксперт по отпечаткам пальцев и записной пьяница, а также их начальник, заядлый курильщик Гарри Холл. С этими тремя Страффорду тоже доводилось ранее пересекаться по работе. Он дал им прозвище «три балбеса». Они стояли в коридоре, выложенном плиткой, отряхивали снег с ботинок и отогревали руки. Гарри Холл, с прилипшим к нижней губе окуркам из которого на целый дюйм торчала изогнутая головка пепла, окинул взглядом рога и почерневшие портреты на стенах и рассмеялся хриплым смехом курильщика. — Господи Иисус Христе, вы только взгляните на это место! — просипел он. — Того и гляди, к нам выйдет сам Пуваро! Фамилию своего знаменитого коллеги он произнес со вставным «В» так что вышел, похоже на поворот. На патрульной машине также прибыла пара полицейских в форме. Один высокий, другой низенький, недотепистого вида. Оба только что закончили учебный колледж-гарды в Темплморе и пытались скрыть свою неопытность и неуклюжесть, дерзко щуря глаза и выпячивая подбородки. Делать им здесь было особо нечего, поэтому Дженкинс велел им встать в холле по обе стороны от входной двери и следить за тем, чтобы никто не входил и не выходил, «Без надлежащего правомочия». «Какого такого надлежащего правомочия?» Начал высокий, но Дженкинс смерил его ничего не выражающим взглядом, и тот прикусил язык. Когда Страффорд повел Дженкинса и ребят-криминалистов в библиотеку, высокий полицейский посмотрел на того, что пониже, и прошептал. «Какое еще надлежащее правомочие, когда они у себя дома?» И оба усмехнулись в той циничной манере, которую так старательно пытались перенять, убывалых сотрудников органов гарри холла смотрел книжные полки мраморный камин мебель в псевдосредневековом стиле это библиотека недоверчиво пробормотал он хендриксу настоящая мать ее библиотека и в ней лежит труп судмедэксперты сперва никогда не уделяли внимания трупу такова была неписанная часть их профессионального кодекса однако хендрикс был занят делом лампы вспышки его аппарата хлопали и шипели слепя всех присутствующих на секунду или две после того, как гасли. «Проходите, выпейте чаю», — предложил полковник Осборн. Приглашение было адресовано только Страффорду, но сержант Дженкинс этого либо не заметил, либо не придал этому значения и последовал за двумя мужчинами к выходу из комнаты. Они миновали сумрачный предбанник и вошли на кухню. «Они там — это ничего?» — спросил полковник Осборн у Страффорда, кивнув в сторону библиотеки. «Они будут очень осторожны», — сухо ответил Страффорд. «Обычно они ничего не ломают». «Ой, я не в том смысле, что... То есть я просто подумал...» Он нахмурился и принялся наполнять чайник, стоя у раковины. За окном верхушки голых черных ветвей деревьев облепляли снежные шапки, блестящие, будто сахарный песок. «Все это словно дурной сон. Обычно это так и ощущается». Насилие всегда кажется чем-то инородным, и в этом нет ничего удивительного. «Вы много такого повидали? Убийств и прочего в том же духе?» Страффорд мягко улыбнулся. «Ничего прочего не существует. Убийство есть явление, уникальное в своем роде». «Да, я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Осборн, хотя было очевидно, что до настоящего понимания ему очень далеко. Поставил чайник на плиту, поискал спички, наконец нашел. Один за другим открывал шкафы и беспомощно разглядывал полки. Было ясно, что он уже долгие годы не проводил много времени на кухне. С одной из полок взял три кружки. У двух из них по бокам были трещины, похожие на тонкие черные волоски. Он поставил их на стол. «В котором часу было найдено тело», — начал Дженкинс, но прервался, заметив, что двое других мужчин смотрят мимо него. Он обернулся. В кухню, не издав ни звука, вошла женщина. Она стояла в низком дверном проеме, ведущем в другую часть дома, напряженно скрестив руки на уровне талии. Она была высокой, ей пришлось немного ссутулиться в дверях, и выражена худощавой, а кожа у нее была бледно-розовой, цвета обезжиренного молока, к которому примешалась одна единственная капля крови. Ее лицо напоминало лик Мадонны с картиной какого-нибудь из малоизвестных старых мастеров. Темные глаза и длинный острый нос с небольшой выпуклостью у кончика. Одета она была в бежевый кардиган и серую юбку до да икр, которая немного криво висела у нее на бедрах, узких, не шире мальчишеских. — Она некрасива, — подумал Страффорд. Но все же что-то в ее хрупком меланхоличном взгляде задело струну где-то в глубине его души, и та издала беззвучный печальный звон. «А, вот и ты, моя дорогая», — сказал полковник Осборн. «Я думал, ты спишь». «Я слышала голоса», — сказала женщина, переводя ничего не выражающий взгляд со Страффорда на Дженкинса и обратно. «Это моя жена», — сказал Осборн. «Сильвия — это инспектор Страффорд и...» «Дженкинс», — представился полицейский, четко проговорив каждый звук и обиженно сдвинув брови. Он не мог взять в толк, почему люди никак не способны запомнить его фамилию. Его ведь звали не Джонс, Смит или как-то столь же неоригинально. Сержант сыскной полиции Дженкинс. Сильвия Осборн не удосужилась поздороваться с мужчинами, а только подошла к двери, потирая ладони друг от друга. Вид у нее был такой озябший, что казалось, будто она ни разу в жизни по-хорошему не согрелась. Страффорд нахмурился. Поначалу-то он подумал, что она должна быть дочь Осборна, или, может, племянница, но уж точно не жена. Она показалась инспектору лет, по крайней мере, на двадцать, если не на все 25, моложе мужа. В таком случае, подумал он, очевидно, она его вторая жена, раз уж у полковника есть взрослые дети. Ему стало интересно, что случилось с первой миссис Осборн. Чайник на плите издал пронзительный свист. — Я встретила кого-то на лестнице сказала миссис Осборн, какого-то мужчину. «Кто он такой?» «Наверное, кто-то из моих ребят», — ответил Страффорд. Она проследила за тем, как ее муж наливает кипяток в большой фарфоровый чайник. «А где Сэдди?» — спросила она. «Я отправил ее к сестре». Осборн взглянул на Страффорда и пояснил. «Экономка, миссис Даффи». «Зачем?» — недоуменно спросила жена, наморщив бледный лоб. Все ее движения были медленными и напряженно продуманными, как будто она передвигалась под водой. «Ты же знаешь, какая она сплетница!» — сказал Осборн, избегая ее взгляда, а затем пробормотал вполголоса. Впрочем, и сестрицы ее ничем не лучше. Миссис Осборн отвела взгляд в сторону, приложив руку к щеке. «Не понимаю», — проговорила она слабым голосом. «Как он мог попасть в библиотеку, если скатился по лестнице?» Осборн снова взглянул на Страффорда, почти неуловимо покачав головой. «Думаю, именно это и пытается выяснить помощник инспектора Страффорда», сказал он жене, чрезмерно повысив голос, но затем смягчил тон. «Будешь чаю, моя дорогая?» Она покачала головой и, по-прежнему, храня все то же ошеломленное выражение лица, развернулась и побрела прочь, выйдя через ту же дверь. Ее руки так и оставались сцепленными на талии, а локти прижатыми к бокам, как будто она боялась упасть и должна была специальным образом поддерживать свое туловище в вертикальном положении. «Она думает, что это был несчастный случай», — тихо объяснил Осборн, когда она ушла. «Не видел смысла ее просвещать. Скоро она и так узнает правду». Он раздал кружки с чаем, оставив целую себе. «Ночью кто-нибудь что-нибудь слышал?» — спросил сержант Дженкинс. Полковник Осборн посмотрел на него с некоторым неудовольствием. Его, похоже, удивляло, что человек, явно из нижних чинов, думает, будто имеет право подавать голос, не спросив предварительно дозволения у старшего по званию. «Что ж, конкретно я ничего не слышал», — сказал он коротко. «Полагаю, что ты мог услышать Доминик. Доминик — это мой сын». «А как насчет остальных домашних?» — не сдавался Дженкинс. «Насколько мне известно, никто ничего не слышал», — сухо ответил полковник, уставившись в кружку. «И где он сейчас, ваш сын?» — спросил Страффорд. «Пошел выгуливать собаку», — сказал Осборн. Выражение его лица говорило о том, что даже для него это прозвучало по меньшей мере неуместно. «Здесь лежит мертвец, а тут какая-то собака, которую нужно выгулить». «Сколько человек было в доме прошлой ночью?» — спросил Страффорд. Осборн поднял глаза вверх и зашевелил губами, молча пересчитывая. «Пятеро», — сказал он, включая отца Тома. «А еще, конечно же, экономка. У нее есть своя комната», — кивнул он на пол. «На первом этаже». «Так, значит, вы, ваша жена, ваш сын и отец Лоулес?» «Верно». «По моим подсчетам, это четверо. Вы сказали, что вас было пятеро, не считая экономки». «А моя дочь разве я не упомянул о ней?» «Летти». Что-то мимолетно промелькнуло у него на лице, словно тень облака, скользнувшая по склону холма в ветреный день. «Правда, вряд ли она что-нибудь слышала. Она спит очень крепко. На самом деле, кажется, она только и делает, что спит. Ей семнадцать», — добавил он, как будто это объясняло не только сонливость девушки, но и многое другое. «Где она сейчас?» — спросил Страффорд. Полковник Осборн сделал глоток из кружки и скривился то ли от вкуса чая, настолько крепкого, что почти черного на вид, то ли от мысли о дочери инспектор так и не определил. Положил обе ладони перед собой на стол и поднялся на ноги. «Я хотел бы взглянуть на комнату, где этой ночью спал отец Лоулис, сказал он. Дженкинс тоже встал. Полковник Осборн остался сидеть, глядя на них, его манера поведения, до сих пор оживленная и скептическая, на мгновение дала трещину. Он впервые показался неуверенным, уязвимым и испуганным. «Это похоже на дурной сон», — повторил он. Затем почти умоляюще посмотрел на двух мужчин, стоящих над ним. «Полагаю, это пройдет. Полагаю, скоро это начнет казаться более чем реальным».